Глава 14. Павел, пристроившись в углу на табурете, дымил второй сигаретой подряд, нарочно раздражая Степана. Скучно, а болезный напарник уже давно не развлекал жалобами на плохое здоровье или опасениями о скором конце света. Он лишь молчал, пыхтел и постоянно перекладывал с места на место выстиранные носки, самозабвенно сушил их, боясь подхватить грибок или простуду. «Тяпа! Да оставь ты их в покое, не мельтеши!» Я сам знаю, что мне делать. Неожиданно огрызнулся Степан и тут же боязливо покосился на Павла. Что ты решил? Когда девочка вернется домой? Или завтра, или... Понимаешь, изначально я хотел сделать все по-умному. Мало риска, хлопот, но приличные барыши в результате. А теперь я боюсь прогадать. То есть крупную сумму сразу требовать нельзя. Папашка, конечно, не пожадничает, но проволочки могут случиться. Павел закинул ногу на ногу, убрал пятерней с алба светлые волосы, потрогал прыщ на носу, недовольно скривился и продолжил. «А пусть Шурыгин два раза нам деньги дает, с небольшим интервалом, чтобы пронюхать ничего не успел, а мы вернём дочурку в целости и сохранности. Как она там кстати?» Изменения в планах Павла повергли душу и тело в состояние, близкое к коме. Во всяком случае, Степан посчитал, что онемевший язык, уколы неведомых иголочек в пальцах рук и ног и холодок в груди Верные признаки скорой встречи с черным тоннелем. И неясно, забрежет ли потом свет. Он и так завяз по самые уши. Нет, он влип. Чудовищно влип. «Как это?» — выдохнул Степан, подаваясь вперед «Давай ее отдадим прямо сейчас!» «Не-а!» равнодушно ответил Павел. «Уж от денешек которые плывут к нам в руки, я ни за что не откажусь. Да и азарт на это занятие. Дочек Толстосумов похищать». Хлопнув ладонью по коленке, он засмеялся. «Тяпа, ну не трусь, прошу тебя. Зато купишь потом самый дорогой измеритель давления. Даже два измерителя». Успокоившись, он потушил сигарету, лениво посмотрел в окно и зевнул. «Назначу встречу Шурыгину на семь. утра. Ага. Завтра в семь я уже получу сумку с баксами. Первый взнос. Мне кажется, ты идешь не по тому пути. То есть не по той дороге. То есть неважно. Степан заметался по маленькой комнате взад-вперед. «Зачем усугублять? Давай завтра ее и отпустим. Пусть катится на все четыре стороны, а мы, наконец, отсюда уедем. Я не могу есть этот кислый хлеб!» взвизгнул он, подпрыгивая. «И я не задержусь здесь ни на минуту. Психозы, болезненные расстройства деятельности головного мозга, метеоризм, вздутие, пучение желудка, стафилококки, род бактерий, вызывают нагноение ран, абсцессы, геморрой, Узловатое расширение вен нижнего отдела прямой киш. Он запнулся, замотал головой и выдохнул. «Нет, нет, этого у меня никогда не будет. Я ухожу, уезжаю, я больше не могу». «Тяпа, сядь!» Холодно отреагировал на истерику Павел. «Никуда ты отсюда не уйдешь и не уедешь. Смотри за девчонкой. С этим ты справиться в состоянии?» «Нет, она вредная и капризная, она орет на меня». М «Да? И что же она орет? Что ее отец нас всех порешит». Степан красочно провел большим пальцем по горлу, наглядно показывая, как именно произойдет кошмарное убийство. а махнул рукой Павел. «Девчонка просто пугает. Она видела-то нас мельком в полутьме. А еще она просится на улицу. У нее клаустрофобия. Ну ты и дурак!» «Нет, в замкнутом пространстве!» «Ну ты и дурак!» – протяжно повторил Павел. «Еще скажи, что это заразно!» – он усмехнулся. «Мне одного тебя хватает выше крыши. Угомонись!» Степан плюхнулся на стул, надулся и поджал губы. Он твердо решил молчать, но уже через полминуты заговорил. «Наверное, ей нужно поменять ведро. И еды у нее было мало. Похудеть килограммов на пять-шесть девчонке не помешает. А вода? Пусть экономит. Но...» «Ладно, завтра после встречи с Шурыгином я что-нибудь придумаю», — милостиво согласился Павел. «В руках будут денежки и... ха!» Пойду позвоню многоуважаемому Петру Петровичу, а то он еще не знает, что ночь ему предстоит провести за рулем. А если Шурыгин пока не собрал нужной суммы? Столько наличных сразу и не бывает. Степан заерзал на стуле, пытаясь представить огромную гору долларов, которая очень скоро свалится на их головы. Но воображение отказалось работать в нужном направлении. И вместо богатства он увидел кандалы времен Инквизиции и почерневшую плаху. «Все у него есть», — фыркнул Павел. Да и предупредил я его, можно сказать, заранее, мол, готовьтесь, это же в ваших интересах. Я завтра за выкупом пойду, уверен, передача денег пройдет гладко. В семь утра на трассе машин раз два и обчелся, видно, как на ладони. А ты за девчонкой присматривать останешься, понятно? Ого, кивнул Степан и осторожно спросил: а как ты думаешь, она побег не замышляет? Павел нахмурился, резко встал, шагнул к двери и, оглянувшись напоследок, сказал: если девчонка сбежит, И я твою башку какой-нибудь в футбольной команде продам. Пусть пацаны играют». Громко заржав, он вышел из дома, а Степан зажмурился и застонал от беспомощности и обиды. Но почему все мыслимые и немыслимые беды традиционно сваливаются на него? И клаустрофобия, и язва желудка, и бессонница, и... И гнусный Павел с его идиотскими шуточками и подсудным делом. А вдруг девчонка и правда сбежит? Она только с виду маленькая, а орёт, как иерихонская труба. «Откройте дверь! Откройте дверь немедленно! Мой папа все равно вас найдет и убьет!» «Ненормальная!» — сделал окончательный вывод Степан. Но в его голосе не было ни злости, ни раздражения. И сердцебиение у нее частое. Он тяжело вздохнул и поплелся к баньке разведывать обстановку.